не хватало ни сил, ни времени девиться, ни необыкновенному телосложению и светлому цвету кожи Сундбека. Самым поразительным, конечно, была обильная телесная растительность, неизвестно для чего предназначенная. Когда Сундбек предложил выйти на палубу и чуточку передохнуть перед последним решительным намыливанием, Кагод спросил: "У ваших женщин Такая же растительность на груди или только у мужчин? Сундбик усмехнулся и ответил: После долгих месяцев воздержания сейчас и волосатая показалась бы прекрасной, но у наших женщин, к счастью, грудь, если можно так сказать, голая и прекрасная. Когод внутренне удивляясь, обнаружил, что постепенно привык Горячему воздуху и горячей воде. Его все больше охватывало новое, неизведанное до этого чувство легкости и освобождение. У кого-то появилось знакомое по детским и юношеским снам желание летать. Казалось, посильнее подпрыгни и взлетишь над кораблем, над нагломождением торосов, оставив далеко внизу прибрежные сопки, остров. и маленькие едва видимые с высоты становищи. Облачившись во всё новое, чистое и мотерчтое, когд продолжал испытывать ощущение бестелесности. Кожа стала необыкновенно чувствительной истончившейся, словно бы она сточилась от жёсткой мочалки, щедро намыленной, горячей и скользкой пены. Морозный воздух перехватил дыхание, и Кагод закашлялся. "Идём, идём скорее в каюту", заторопился Сундбик. После такой бани не мудрено подхватить простуду. В кают-компании их ожидал горячий гrog. Кагод, глотнув, с удивлением спросил: "Дурная, веселящая вода?" "Совсем немного", весело ответил Сундбик, "ровно столько, сколько нужно для здоровья". и хорошего самочувствия после такой бани по мере того как проходила банная усталость и слабость тело обретало необыкновенную упругость и лёгкость и в голове становилось как-то свободно словно чудесным образом увеличилось пространство для мыслей один за другим в кают-компанию приходили члены экспедиции И каждый выражал восхищение и удивление новым обличием Кагота. "Да вы просто красивый мужчина, Кагот", заключил общий восторг, а Мунсен: "Я не ожидал, что простая баня вас так преобразит". Каюта Кагота помещалась недалеко от его рабочего места, камбуза. Она представляла собой такое же помещение, какое занимали все члены экспедиции за исключением самого начальника, чья каюта была составлена из двух и несколько иначе меблирована. Когда кого-то оставили одного, он первым делом отогнул одеяло и обнаружил под ним снежно-белую простыню. Приложив ладонь, он отнял её и посмотрел «По-прежнему чисто. Такой же белой была и подушка. Да, это совсем не то, что на Белинде. Там на жестком деревянном ложе лежало неопределенного цвета одеяло и больше ничего, ни подушки».